Глава четырнадцатая «Почему мисс Хоуп тебя назвала Катариной?» «Не знаю. Может, Екатерина трудно выговариваемое слово?» Хмыкнула, взяв дочь за руку, быстро пересекла дорогу и поспешила в поместье. Но стоило нам только вынырнуть из-за угла, мы невольно замедлили шаг, заметив у ворот знакомую фигуру. «Мистер Исси?» — спросила Алина тут же нахмурив брови. «Опять что-то должны». «Надеюсь, что нет», — пробормотала, бросив беглый взгляд на замерзший недалеко от нас любопытный народ и проговорила. «Интересно, он теперь к нам каждый день ходить будет?» «Миссис Коуэлл, я думал...» — растерянно промолвил сборщик налогов, с изумлением посмотрев на поместье. «Думал, вы там? Ага, а мы здесь». Натянуто улыбнулась, обошла мужчину по широкой дуге, остановилась всего в шаге от калитки и спросила. Что вас привело сюда, мистер Риссе? Миссис Коул, узнать, готовы ли вы оплатить налог или вам понадобится помощь мистера Аберона? Кажется, мы вчера выяснили, что у меня есть 10 дней. Так? Да, но Мистер Риссе остановила мужчину, чуть подавшись к нему, и чёканя каждое слово произнесла. Как только я ознакомлюсь с вашими расчётами, я обязательно оплачу столько, сколько требует того закон. и сделаю это до завершения 10 дней, а сейчас прошу оставить нас в покое. Но миссис Коул, префект желает вам помочь это. Прощайте, мистер Райси, снова прервала настырного сборщика налогов. Круто развернувшись, перешла невидимую черту, которая, на что я очень надеялась, действительно защищает поместье от вот таких вот навязчивых типов. Противный какой. пробормотала дочь, ждавшая меня за воротами. Ты заметила, как он на наш дом смотрел? Заметила. И что их так манит сюда? Задумчиво проговорила, взглянув на развалину. Может, они видят его по-другому? Вдруг на доме иллюзия, и вместо требующего срочного ремонта здания, они видят дворец. Хм, может быть. Надо Глена спросить или мисс Хоуп. Да. А ещё прочесть тот дневник семьи мистера Ригби. пересчитать налоги и убраться в доме. Перечислила срочные и нетерпищиеся отлагательств дела, и сумешка испросила: "С чего начнём?" "Не знаю", уныло ответила дочь, тяжело вздохнув. "Давай хоть мусор воняющий из дома вытащим и кухню немного отмоем. Нам скоро понадобится приготовить обед", предложила, решив, что расчётами я займусь вечером перед сном, а может и вместо сна, если та тень снова заявится в нашу комнату. странно, но днём мне было не так страшно, а вот вчера ночью будто кто жуть и нагнал. Как вспомню, дрожь пробирает. "Одни вник вечером почитаем". Скорее всего. Согласилась, семысленно перенесла пересчёт налогов на ночь. "А пока достань из чемодана перчатки. Хорошо, что я их с собой прихватила. Думала в огороде у деда траву будем рвать". "Есть, мам", отрепортировала дочь и рванула к ступеням. которые тоже требовали срочного ремонта. В комнате, единственной идеально чистой и обжитой, мы быстро сняли с себя юбки и рубахи, подвязали головы косынками и отправились воевать с грязью. В первую очередь вынесли все вонючие кучки за дом, обнаружив в 100 м от него не слишком глубокую яму. Сгребали эту зловонную субстанцию, оставленную мышами, плоским неизвестным приспособлением, найденным на кухне за духовой печью. Ну По крайней мере, странное сооружение с широким отверстием и двумя конфорками было очень на неё похоже. Но вот провода, а тем более розетки или отверстия для газа я так и не обнаружила. Таскать мусор пришлось в огромной кастрюле, привязав к ней пояс от платья, волоком доставляя её до помойки. Туда же отнесли остатки кресла из холла и прочий неликвид, который просто невозможно было опознать. Конечно, позже я планировала выяснить у мисс Хоуп, где и как они мусор утилизируют, а то как-то не хочется вдыхать миазмы, заносимые ветром в открытые окна. Но пока работаем с тем, что есть. Завершив со смердящим и крупным мусором, мы приступили к более мелкому, собирая его связанной из сухих веток метлой. Так, к сожалению, оставляло много мелочи, но её можно было позже убрать веником из травы, а после уже смыть водой. Посуду, ту, что целая, Алинка вынесла на улицу, уложив её возле крыльца. Разбитую убрали в сторонку, решив с ней чуть позже разобраться. Грязные тарелки, кружки, ложки и прочие находки мы замочили в воде, от души налив в неё наше жидкое мыло. Было, конечно, жаль тратить его на посуду, но покидать по месте и нам что-то не хотелось. Пока посуда отмакала, занялись уборкой кухни. Без сожаления разорвали на части одну из моих футболок. Налив в кастрюлю воды и мыла, принялись оттирать въевшуюся грязь со стен. Я забралась на шаткий рабочий стол и отмывала под потолком, а Ленка шоркала стены там, где доставала её рука. Слушай, а ты не устала? пропыхтела, сдувая выпавшую на лоб прядьку волос, на минутку остановилась и сверху хозяйским взглядом осмотрела кухню. Может, перерыв сделаем, мясо приготовим на углях. Ещё не устала? Да и есть, пока не хочется. Мы же с тобой пару часов назад сладкий пирог доели и молоком запили, пробормотала Аленка, бросив в багги шарик из фантиков. Везёт тебе. У меня руки уже ломит, устало протянула, с тоской взглянув на очередную стену, под грязной плёнкой которой скрывалась вполне миленькая плитка. И этот невидимый куда-то запропастился. На улице жарко, хоть бы подул на меня. Его напугал наш энтузиазм. рас смеялась дочь, бросая в кастрюлю серый кусок от некогда розовой футболки. Надо воду сменить. Осторожно на лестнице. Там грязь стала скользкая. Предупредила ребёнка, возвращаясь к прерванному занятию, пробурчав: Надо и её отмыть, а то ноги переломаем. Хорошо, я по краю пройду, тому что к стене ближе. Пообещала Алинка выплеснув воду в окно. Тебе попить принести? Неси. кивнула, отскрёбывая прилипшую на мёртва грязь от голубого цветочка на плитке. Надеюсь, после воды из-под крана живот болять не будет. Вроде пока нет. Неопределённо пожала плечами дочь, подхватив пустую кружку и кастрюлю, рванула наверх. Я же продолжила оттирать стены под потолком. С тихим стоном оглядев, казалось, такой бесконечный бардак. Плитка за плиткой отчищала грязный налёт. точно не менее 3 см в толщину, въедливый и трудно стираемый. Тихонько бурча и ругаясь сама себе, поднос на стол запущенный дом испуганно дёрнулась от неожиданно яростного шипения, играющего на грязном полу баги. Тут же ощутив, как мы затылок обдало холодом, от чего зябкие мурашки, заблженные истомой, поползли вдоль позвоночника, радуясь прохладе в этот душный жаркий день. Спасибо. поблагодарила беглым взглядом, окинув кухню, и, естественно, никого не заметила. Сегодня так жарко, и твоя прохлада была очень, кстати. А можно ещё в лицо дунуть. Мне, конечно же, никто не ответил, но вот небольшую кучку мусора у дверного проёма сердито разметали по полу. Так, не буянь. Алинка около часа эту грязь сметала. Рыкнула снова, оглядев помещение и пристыдила. Ребёнок, между прочим, старался. Порядок в твоём доме наводит, а то развёл здесь срач. И вот она благодарность. Мам, ты чего? В комнату прошла Алинка и, быстро осмотрев помещение, уточнила. Баги разыгрался. Да нет, невоспитанный тип заявился и вместо того, чтобы помочь, устраивает бардак. Наровоучительным тоном произнесла, кивнув на отсутствие кучки, и добавила: То, что ты собирала, опять разбросал. Может, это маленький ребёнок и не понимает, что делает, предположила дочь, поставив на пол кастрюлю с водой. Я сейчас воды ещё принесу, а после снова соберу мусор. Спасибо, Алин, поблагодарила, укоризненно взглянув перед собой и устало выдохнув, вновь принялась драить стену. А услышав очередной шорох, не отвлекаясь от работы, проговорила: Не наигрался ещё. И снова мне никто не ответил. Обдав прохладной волной моё лицо, призрак или кто бы это ни был, исчез. Мысленно хмыкнув на обедчивовающее нечто, я с удовлетворением улыбнулась, оглядела чистенькую плиточку с нежным голубым цветочком. "Мам, а он собрал мусор?" потрясённо пробормотала Алинка, прерывая моё любование сверкающей чистотой. С недоумением посмотрев на дочь, замершую на пороге кухни. На багги закатившего шарика табёртки под стол, я наконец взглянула на небольшую кучку у стены, заметив отсутствие разброса нового мусора на полу, удивлённо пробормотала: Хм. Спасибо.